«Нет, еще нет». «Вы должны найти», — закричал Хок. «А мы попытаемся отвлечь тварь». «Да», — механическим голосом произнес Гонд. «Кинжал, я убью тварь сам». Глаза чародея постепенно приобретали осмысленное выражение. Он пришел в себя и взглянул на оборотня. «Кто это?» — спросил он. «Кто носил печать зверя?» «Хайтаур», — ответил Хог, «Лорд Родерик Хайтаур. Я узнал его по обрывкам одежды». Гонд кивнул и начал поиски кинжала на ближайшем столе. Оборотень повернул свою косматую голову в его сторону, но напасть не решился. Шерсть зверя слиплась от крови, когти и зубы покрывала кровавая пена. «Неужели, — потрясенно промолвил Дориманд, разве Родрик мог оказаться оборотнем? Он так ненавидел этих тварей, ведь один из них убил его сына». «Конечно, ненавидел, — ответил Хог, — ненавидел их беспредельно, И все свое время тратил на их выслеживание. В итоге, своего рода помешательство. Вот почему его и уволили из армии. Как я понимаю, он сумел найти только одного. Ну и этого было достаточно. Оборотень, наверное, укусил беднягу. А любой кушанный оборотнем в ночь полнолуния сам становится волком, закончила Фишер. Ирония судьбы, усмехнулся сталкер. Но почему Родерик хотел убить именно этих людей, спросил Доримонт. Они же его друзья. Оборотни убивают без плана, спонтанно, ответил Хок. В ночь полнолуния их охватывает жажда крови. Они уже не люди, они превращаются в зверей. Одному Богу известно, каким образом Хайтауру удалось так долго скрываться. Возможно, он просто прятался в безопасном месте или запирал себя в ночь полнолуния до тех пор, пока его безумие не проходило. А мы заперли его здесь, вздохнула Фишер. В доме, полном народа и без единого выхода. «Это не ваша вина», — произнес сталкер. «Вы же не знали?» «Мы должны были остановить его, не дать совершить новое убийство». «Остановить его?» — переспросил Хок. «Есть только одно средство — остановить оборотня. И именно это средство Гонд и не может отыскать. Лучшее, на что мы можем рассчитывать, — это суметь его задержать». «Я попробую поговорить с ним», — предложил сталкер. «Я знаком с Рудериком больше 20 лет». Вдруг он послушает меня». Сталкер опустил меч и выступил вперед. Оборотень припал к полу и, не мигая, смотрел на рыцаря. Потом поднялся. Обрывки одежды свисали с его боков. В нем уже не осталось ничего человеческого. Длинное мускулистое тело покрывал толстый слой жесткой шерсти. Руки превратились в лапы с кривыми когтями. Длинная конусообразная морда покрыта кровью. Она капала с мощных челюстей, усеянных острыми зубами. Глаза у оборотня ярко-синие, в их немигающем взгляде нет уже ничего человеческого. Оборотень сердито зарычал, и сталкер остановился. «Почему ты не рассказал мне рот?» – спросил он. «Я бы помог, я бы нашел чародея, способного излечить твою болезнь». Оборотень медленно поднялся и двинулся вперед. «Он не слышит вас», – сказал Хог, «Сейчас это зверь, а не человек». Оборотень бросился вперед, но сталкер встретил его мечом. Длинное стальное лезвие несколько раз ранило зверя, входило в его грудь, однако ярость оборотня не иссякла. Он повалил сталкера, выбив меч из его рук. Сталкер обеими руками схватил оборотня за горло, пытаясь удержать страшные челюсти подальше от себя. Смрадное прерывистое дыхание зверя, запах свежей крови и гниющего мяса. Это было ужасно. Фишер бросилась вперед и вонзилась свой меч в живот оборотня. Он взвыл от боли и ярости. Фишер занесла меч для нового удара, но увидела, что страшная рана в одну секунду закрылась. Хок бросился ее выручать, сжимая топор обеими руками. Тяжелое лезвие врезалось в плечо оборотня, разрубив ему ключицу. Зверь попытался высвободиться, но его держал сталкер, крепко сжимая пальцы на его горле. Фишер наносила оборотню удар за ударом. Тварь цепилась когтями в грудь сталкера. Хок выдернул топор, готовя новый удар, и зверь отпрыгнул в сторону. Все раны на нем мгновенно заживали, даже рваная рана на плече не кровоточила. Вот и она срослась. Послышался щелкающий звук. Это соединялись разрубленные кости. И на плече зверя не осталось даже следа от удара топора. «Нам не остановить его», — подумал Хок. «Мы не укротим зверя». Оборотень, опустив косматую голову, бросился вперед. Хок и Фишер встретили его оружием. Сталкер искал глазами свой меч, Но он лежал далеко. Оборотень кинулся на него. Сталкер увернулся и вонзил зверя кинжал, который успел вытащить из сапога в последнее мгновение. С почти человеческим воплем оборотень осел на пол. Мгновение он лежал без сил, пока рана не закрылась, И тогда сталкер, схватив его за шею и хвост, поднял над головой. Зверь извивался, но вырваться не мог. Сталкер держал его, выбиваясь из последних сил. Подструился по его лицу. Суставы хрустели. Пока оборотень не мог никого укусить, он был безопасен. Боль пронзила сталкера насквозь, но он не сдавался, не отпускал зверя. Хок и Фишер потрясенно смотрели на него. Перед ними стоял сталкер, воспеваемый легендами. Герой, не знавший поражения. И тут вперед выступил гонт В его руке блеснул серебряный кинжал. Из последних сил сталкер швырнул зверя на пол. Удар на мгновение оглушил оборотня, и чародей вонзил ему в сердце серебряный кинжал. Гонты и сталкер поспешно отступили. Зверь в агонии корчился на полу лаборатории.